Заур не одобрял весь этот сброд и их сомнительные развлечения с проститутками. Слишком далёк он был от современных тусовок, вписок и подобного дерьма. Заур, выросший в совершенно другом обществе, где основой всему была и есть вера, не выносил на дух легкодоступных продажных женщин, Они отвратительны, отвратительной, омерзительной грязны, и их женщинами-то трудно назвать. Но стоило встретить ее, и его мир начал трещать по швам